Нежданный гость. На некотором отдалении от светского стола, в вестибюле школы, сквозь толпу людей и зверей пробиралась пума. Сначала я страшно испугался, по спине словно муравьи поползли. Неужели к нам заявился Миллинг? Он что, решил расправиться со мной прямо сейчас, на глазах у всех гостей? Но потом я узнал пуму, и сердце моё запрыгало от радости. Оставив Миру и Клифа наслаждаться сосисками, я рванул вперёд, рассталкивая людей и зверей. Мне было всё равно. "Мия!" крикнул я, бросившись на шею хорошо знакомой мне пуме. И тут же инстинктивно перешёл на беззвучную речь. "Что ты здесь делаешь? Как ты сюда добралась?" Лапами, разумеется, как же ещё, ответила моя старшая сестра и с большим интересом обнюхала нимбла, оборотня-кролика, который в человеческом обличии как раз забирался со стола тарелку овощей и морковный сок. Ним был лишь коротко взглянул на Мию и поспешил убраться подальше. "Но сколько же времени ты шла?" спросил я, потискал её ещё немного и поцеловал в голову. "3 дня", отчиталась Мия. "Пустяки. Теперь только жрать охота. А стейки тут есть? Ну, ты помнишь такие штуки, что были тогда в супермаркете?" "Точно есть". Совершенно обезумев от радости, я торопливо побросал в тарелку сосиски, котлеты и сырой стейк. «Как здорово, что ты пришла!» «Да, я подумала, хоть кто-то из семьи должен появиться на родительском дне и посмотреть, что у тебя тут за школа такая смешная», — ответила Мия и точным ударом лапы сбросила с тарелки стейк. «Миленько здесь у вас. И чему ты тут учишься?» «Наша школа вовсе не смешная», — в тысячный раз повторил я и быстро прикинул, что можно показать сестре. «Давай пойдем в кабинет номер один». Там мы с Мисс Келлой подготовили презентацию по человековедению, или мы можем тут подошёл мистер Бриджер, чтобы поздороваться с мией. Как дела дома? приветливо спросил он. Мия чуть помедлила с ответом. Хорошего мало. Отец всё ещё толком не может охотиться, рана у него на ноге так и не заживает. Его тогда волк покусал. Да, кара, говорил, печально кивнул мистер Бриджер. Я набрал в грудь воздуха и решился. Когда в следующий раз поеду к родителям, буду уговаривать отца лечь в человеческую больницу. Мой любимый учитель тяжело вздохнул. Ты всё ещё думаешь, что у тебя получится? Что за больница? заинтересовалась Мия. Там людей разрезают, вынимают из них болезнь и снова зашивают, пояснил я. Я у Эрлстона в телевизору видел, как лечат в больнице. Но это же только для людей, засомневалась Мия. Да врачи никакой разницы не заметят, если папа как следует превратится, упрямо ответил я. Ты же знаешь, он может, когда надо. Тогда, когда ему пришлось выбираться из металлического сетчатого забора, он же превратился, потому что иначе никак. Да, я помню эту историю, ответила Мия. Ты правда думаешь, что люди сумеют его вылечить? Было бы здорово, тогда мы снова сможем нормально охотиться. Однако мистер Бриджер не разделял нашего оптимизма. Насколько я понял, твой отец не долюбливает людей. Ты считаешь, что он сможет выдержать пребывание в больнице? Сможет остаться спокойным в окружении пациентов, вонючих дезинфицирующих средств и непрерывно пикающих приборов? И ещё, такая операция стоит денег. Страховки у твоего отца, понятное дело, нет. В таких случаях врачи ничего не станут делать, пока не увидят кредитку. Ох, только и смог я сказать. О деньгах я даже не подумал. Вечные эти деньги. В людском мире всё вертится вокруг них. Из громкоговорителя в холле раздался треск, а затем послышался раздражённый голос Билл Лазорки. Внимание, внимание. Ученик Карк должен срочно подойти в кабинет борьбы. И тогда мы наконец сможем продолжить представление. Я вздрогнул. Я же совсем забыл про борьбу. Мне надо бежать, сказал я Мии, осматриваясь здесь. Можешь и на моё представление пойти, если хочешь, только не нападай ни на кого. А если понадобится в туалет, иди на улицу, хорошо? И я умчался со скоростью ветра. Мия в облике пумы понеслась за мной по пятам. Мне даже пришлось выгонять её из мужской раздевалки. Я быстро сорвал одежду, превратился и в облике пумы ринулся в зал, где у нас по вторникам, средам и четвергам проходили уроки борьбы и выживания. В первых показательных боях Дариан сражался против оборотня выдры Фрэнки. Потом оборотень Гризли Берта против Волка Бо и Ворона Сумрака. А теперь все ждали боя с моим участием. Он должен стать кульминацией всего представления в звериных обличьях. Затем были запланированы еще несколько боев в человеческом облике. Огромный лось Тео уже стоял посреди зала и в упор смотрел на меня. «Наконец-то ты пришел, малыш!» «Прошу прощения, неожиданно нагрянули гости!» прошептал я в ответ, потянулся и выгнул спину, чтобы расслабить мускулы. По периметру зала группками стояли зрители, многие из них в человеческом обличии. Но были и две лисицы, одна сарокая, и американская куница, на голове у которой уютно расположились две стрекозы. Мия пристроилась позади куницы, и та сразу занервничала. Наверное, почуяла, что моя сестра только что из леса и понятия не имеет, какие у нас тут правила. На всякий случай куница продемонстрировала Мие маленькие острые зубки, а моя сестра ответила ей презрительным взглядом. Я смущенно оглядел публику, пробормотав. «Извините за опоздание», а наш учитель Билл Зорки уже объявил нас. «Карак, ученик первого года обучения, выступит против Тео, нашего мастера на все руки. Удачи, ребята! Покажите, на что вы способны!» Я понятия не имел, как можно побороть лося. Для начала надо как-нибудь обойти эти гигантские рога, но Тео, конечно, всеми силами постарается этого не допустить. Я принялся окружить вокруг него, выжидая удобный момент, однако Тео двигался вместе со мной и всегда оказывался повёрнут ко мне головой. Чтобы проверить, как у него с обороной, я прыгнул вперёд и попытался достать лапой до его передней ноги. Но Тео опустил рога и с лёгкостью отбил мою атаку. Нет. Так к нему не подобраться. «А может, все-таки попытаться?» Я не стал отступать назад, а тут же снова напал на него и смог зацепить его лапой по носу, не выпуская когтей, но все-таки довольно сильно. «Погоди, погоди!» — забармотал Тео и закружился, чтобы отплатить мне той же монетой, достать меня к копытам. Но я уже ускользнул на безопасное расстояние. И, не дожидаясь, пока Тео снова упрется мне в морду рогами, я прыгнул. Я был уже почти взрослой пумой и мог без всякого разбега прыгнуть через весь зал. Только вот беда. И Тео был уже не наивный лосьёнок, и знал, на что я способен. Он мгновенно отпрянул в сторону, и я приземлился на все четыре лапы на пол, а не к нему на спину, как планировал. Зал зашумел, увидев, что Тео всем своим мощным телом бросился вперёд, намереваясь поднять меня на рога и швырнуть в воздух. Дело дрянь. Я уже ощущал, как острия прокалывают мне мех, но предпринять ничего не успел, на Тео налетела светло-коричневая молния. Только попробуй обидеть моего брата. Глаза Мии метали зелёные искры. Она злобно шипела и, выпустив когти, пыталась лапой ударить нашего завхоза. "Стоп, стоп, стоп!" закричал Бил Зорки. "Мия, успокойся, это игра такая. Мы просто соревнуемся, кто сильнее. Я справлюсь". Я осторожно отодвигал Мию обратно к зрителям, а Тео смотрел на нас с улыбкой. «Вот оно что!» — сказала сестра. «Я уж думала, травоядный нахал совсем обнаглел!» Публика захихикала, но смех сразу же умолк, как только мы с Тео возобновили поединок. Неожиданная пауза выбила меня из колеи, и травоядный нахал смог достать меня копытом. К счастью, он приложился не со всей силы, иначе бы я отлетел к стене, как мягкая игрушка. Стараясь не хромать, я вновь ринулся в атаку. Но и на этот раз ничего не получилось — Удача явно от меня отвернулась. Если так дальше пойдёт, то поражение мне не миновать. Но у меня в запасе есть ещё одна хитрость. Я снова прыгнул, но на этот раз на стену рядом с Тео и отскочил от неё, словно мячик. Наш завхоз ещё толком ничего не успел сообразить, а я уже сидел на его широкой коричневой спине, сомкнув зубы у него на загривке. Тео замер в ужасе. Только не прокуси, малыш. Не волнуйся, заверил я его с набитым ртом. Честная победа, объявил Билл Зорки. Вы оба хорошо сражались. Публика разразилась аплодисментами. Мия подбежала ко мне и урча, лизнула в плечо. Я решил остаться пока в облике пумы, и так как больше выступлений и заданий у меня не было, мы остались в зале для борьбы, посмотрели ещё пару поединков, а потом, не спеша, отправились на презентацию по человековедению. Хотите принять участие в викторине? спросил Генри, обратив на лягушка, выросший среди людей. Почему бы и нет? согласился я. Я хотел похвастаться перед ми и своими знаниями, но, к сожалению, Генри подготовил действительно сложные вопросы. Откуда мне знать, что такое граффити? И что люди делают на замёрзших озёрах? Зачем люди по весне прячут шоколадные яйца Рэлстона мне уже объясняли, но я так толком и не понял. Понятия не имею, сдался я. Мия склонила голову на бок, раздумывая. «Может, они так хотят привлечь куниц, чтобы их потом схватить?» — предположила она. «Да неважно», — сказал я и пошел посмотреть, что здесь еще есть. Оборотень змея Сара Кэллоуи, в человеческом облике одетая в шикарное облегающее платье, объясняла присутствующим оборотнем значение пультов управления. «Наряду со смартфонами и кошельками — это самые важные вещи в жизни людей». подчеркнула учительница и показала нам несколько разных моделей. Потом гостям разрешили их опробовать. У оборотня енота сразу всё получилось, а вот у родителей козы Виолы ничего не вышло. Я не понимаю, зачем нужны все эти вещи. Волчонок Мира недоумённо обнюхивал телевизор, стереоустановку и DVD-плеер. Они рассказывают людям истории и поют песни, терпеливо объяснила мисс Элой. Пить можно и самим. Удивился Миро и задрал морду, чтобы тут же что-нибудь провыть. «Да нет, телевизор прикольный, особенно фильмы про Человека-паука», послышался голосок Хуанит из потолка. Она там как раз сидела с родителями. Клифф закатил глаза и утащил завывающего Мира к двери. «Это ему пока рано. Пусть лучше сначала посмотрит в поисках Немо или еще какой-нибудь мультик». К счастью, можно было задать вопросы по человековедению, и Мия тут же спросила. Я слышала, люди заставляют своих детей каждый день стоять под искусственным дождём. Мою сестру, хищную кошку аж передёрнуло от отвращения. Зачем они это делают? К нам как раз подошёл отец Берты, уже в облике кругленького мужчины, без всяких признаков меха. Он рассмеялся. Да потому что они хотят, чтобы их дети были чистыми, и не желают прослыть плохими родителями. Мисс Келлоу терпеливо объяснила, почему люди моются в душе вместо того, чтобы облизывать себя, хоть нам это и кажется странным. Потом она дала моей сестре понюхать дезодорирующее мыло. Мия скривилась от отвращения. Гадость какая. Да что? В этот момент в класс вошёл Джеффри. Я тут же учуял его запах. Он снова превратился в человека и оделся. Крутизна из него так и пёрла. Рэпперский прикид сидел безупречно, волосы уложены гелем наверх. а на шее наушники от плеера. За ним следовала его стая. Я увидел бо, клифа и, к сожалению, Миру и Тикани. Человековедение дурацкий предмет. Джеффри буквально выплюнул первое слово. Зачем вы вообще его преподаёте, мисс Клой? Люди ведь нас ненавидят. А почему они нас ненавидят? Потому что мы оборотни. Их превосходим.